Навык номер девяносто девять. Наложение шины при переломе. В детстве многие получают переломы, и хотя они болезненны и медленно заживают, но угрозы для жизни, как правило, не представляют. Однако перелом, полученный вдали от цивилизации или медицинских учреждений, чреват фатальными последствиями. Если от того места, где вы находитесь, нужно самостоятельно добираться до больницы, до прибытия туда можно ослабить боль. Для этого необходимо наложить на сломанную конечность шину. Есть и более веская причина для того, чтобы сделать это. При фиксации повреждённой конечности неровный край сломанной кости не будет воздействовать на внутренние ткани и кровеносные сосуды. Нарушение целостности самой кости уже может привести к значительной кровопотере, а в сочетании с повреждением сосудов грозит опасным для жизни внутренним кровотечением. По этой причине при любом переломе должна быть как можно скорее оказана медицинская помощь, место перелома не должно подвергаться давлению. Наложение шины необходимо для временного обездвиживания сломанной кости. В конечности пластырем приклеивают или прибинтовывают жесткий предмет, обеспечивающий неподвижность – шину. Кость необходимо зафиксировать выше и ниже места перелома от сустава до сустава. При повреждении голени наложите шину от лодыжки до колена. В качестве временной шины можно использовать самые разные подручные средства, в том числе сложенные несколько раз газеты, лыжи, походные и обычные палки и даже подушки. После того, как вы при помощи шины выровняете конечность, дополнительно зафиксируйте место повреждения пластырем или привяжите конечность к телу. Руки должны быть прижаты к туловищу, ноги друг к другу. При переломах бедренной кости соедините ноги вместе, обмотав бедра клейкой лентой или пластырем. При переломах ребер осторожно прижмите руку пострадавшего к телу с той стороны, где находится перелом, и не допускайте, чтобы больной двигался, так как в этом случае сломанное ребро может проколоть легкое. Оперативный принцип. Для наложения шины на сломанную кость воспользуйтесь предметами повседневного пользования. Главный вывод: всегда накладывайте шину выше и ниже места перелома от сустава до сустава.